Ты, Андрей, не сглазь, смотри, вмешался Пётр Андреевич. Нет чёрных пока что, и хорошо. Не мы их победили, что-то у них там своё внутреннее, вот они и затихли. Они, может, силы пока копят. Так что нам союз не помешает, тем более объединиться с соседями, и им на пользу, и нам хорошо. И будет у нас свобода, и равенство, и братство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 Народ скажет: "Да", значит "да". Народ скажет: "Нет", значит народ плохо подумал. Пусть народ подумает еще раз, язвил Андрей. "Ну, Артёма что за рижское творится? Не обращая на него внимания, выспрашивал Петр Пёт Дальше у нас что идет? Проспект Мира?" "Ну, проспект Мира это понятно, это у нас границы Ганзы. У Ганзы, очень говорит, с красными все так же мир». О войне никто и не вспоминает уже, рассказывал Артем. Ганзой называлось содружество станции кольцевой линии. Эти станции, находясь на пересечении всех остальных линий, а значит, торговых путей, и объединенные между собой туннелями, почти с самого начала стали местами встречи коммерсантов со всех концов метро. Они богатели с фантастической скоростью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 И сформировалась вторая дуга, южная. Но главная проблема и главное препятствие к соединению северный и южной дуг было в Сокольнической линии. А дело тут вот в чем», — рассказывал Артём его отчим. Сокольническая линия всегда была особая. Взглянешь на карту, сразу на неё внимание обратишь. Во-первых, прямая, как стела. Во-вторых, ярко-красного цвета на всех картах. Да и название станции там тоже: Красносельская, Красные ворота, Комсомольская, Библиотека имени Ленина и Ленинский. Опять же, горы. И то ли из таких названий, то ли по какой-то другой причине тянуло на эту линию всех ностальгирующих по славному прошлому. Но ней особенно хорошо принялись идеи возрождения советского государства. Одна станция официально вернулась к идеалам коммунизма и социалистическому типу правления. Потом соседние, потом соседи с другой стороны туннеля заразились революционным оптимизмом, скинули свою администрацию, ну и пошло, поехало. Оставшиеся в живых ветераны, бывшие комсомольские деятели и партийные функционеры, непременные люмпен пролетариат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 Из голодавшие люди на бесплодной Сокольнической линии жаждали восстановления справедливости, которое в их понимании, кроме уравниловки, не могла принять никакой другой формы. Вся ветка, запылав с одного конца, вскоре была охвачена багровым пламенем революции. Благодаря чудумуцелевшему метромосту через Яузу, сообщение между Сокольниками и Преображенской площадью оставалось налаженным.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 Ревностно переименовывали во что-нибудь идеологически более ясное: в спортивную, в коммунистическую, в Сокольники в Сталинскую, а Преображенскую площадь, с которой всё началось, с знамен революции. И вот эта линия, когда-то сокольническая, но в массах называемая Красной, как принято было у москвичей, между собою все ветки стали называть по цветам, совершенно официально стала Красной линией.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 И сколько не обещали агитаторы и пропагандисты из интерстационала электрификацию всего метрополитена, утверждая, что в совокупности с советской властью это даст коммунизм, вряд ли ленинский лозунг безсовестный эксплуатируемый был когда-либо более актуален. Люди за пределами линии не соблазнялись на обещания а интерстационарных краснобаев, отлавливали и выдворяли обратно в советское государство. И вот тогда красное руководство постановило, что пора действовать решительней. Что, если оставшаяся часть метро не занимается сама по себе веселым революционным огнем, ее следует поджечь? Соседние станции, обеспокоенные усилившейся коммунистической пропагандой и подрывной деятельностью, тоже пришли к похожему выводу.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 Легкая победа, которой они ждали, не была видна даже на горизонте. Война оказалась долгой и кровопролитной и изрядно потрепала и без того немногочисленное население метро. Шла она без малого полтора года и состояла большей частью из позиционных боёв, но с непременными партизанскими вылазками и диверсиями, с завалами туннелей с расстрелами пленных с несколькими случаями зверств, с той и с другой стороны это была настоящая война с высковыми операциями, окружениями и прорывами окружений, своими подвигами, своими полководцами, своими героями и предателями. Но главной ее особенностью было то, что ни одна из воюющих сторон так не смогла сдвинуть линию фронта на сколько-нибудь значительное расстояние. Иногда казалось, одним удавалось добиться перевеса, занять какую-нибудь смежную станцию, но противник напрягался, мобилизовывал дополнительные силы, и чаша весов склонялась в обратную сторону. А Война истощала ресурсы. Война отнимала лучших людей, война изнуряла. Их оставшиеся уже устали от нее. Революционное руководство незаметно сменило цели на весьма более скромные.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 башни, которого все еще были увенчаны рубиновыми звездами, если верить немногим храбрецам идеологически крепким до той степени, чтобы выбраться наверх и посмотреть, как там Кремль